Частная опера не умерла все же. Правда, предприятие Кожевникова существовало недолго. В искусстве вообще и в оперном в частности Кожевников смыслил немного. Оперу он затеял главным образом, если не единственно, с целью сделать Примадонной свою жену Каратаеву, бывшую сористку Большого театра, где она исполняла партии колоратурного сопрано. К смену Кожевникову пришел человек совершенно иного склада Сергей Иванович Зимин. Земин был культурен и нечистолюбив. Он искренне любил оперное искусство. С любовью подобрал труппу, советовался во всем с Саввой Ивановичем. Главным художником в опере Зимина стал Федор Федорович Федоровский. Федоровского заметил зорким своим оком Серов, указал на него Мамонтову. Мамонтов оценил выбор Серова и рекомендовал Федоровского Зимину. Работали у Земина временами и Коровин, и Аполлинарий Воснецов, и Малютин, и Головин, а потом и молодые петербургские художники, группировавшиеся вокруг мира искусства Бакст, Бенуа, Белибин. Земин всегда подчеркивал, что он продолжатель дела, начатого Мамонтовым, всегда говорил это журналистам, интервьюировавшим его. Каждые пять лет устраивал в театре юбилеи, на которые почетным гостем был приглашаем Савва Иванович Мамонтов. А годом начала частной оперы Зимин считал 1885-й и отмечал в 1905 году двадцатилетие, в 1910 — двадцатипятилетие, в 1915 — тридцатилетие оперы. Савва Иванович вспоминал впоследствии Зимин Всегда, когда приходил ко мне на спектакль в театр, в антрактах замечал «Ничего, ничего, на верной дороге стоите, и москвичам настоящее искусство показываете». Сам Зимин был скромен. «Кое-что все-таки удалось», — говорил он, несколько смущаясь. «Может быть, хуже, чем у Мамонтова, без его размаха и фантазии, но удалось». В 1916 году Зимин купил у Мамонтова врубелевскую принцессу-грезу, чтобы украсть этим панно-фойе Солодовниковского театра и лишний раз подчеркнуть преемственность своего предприятия. Не забывал Савва Ивановича и Станиславский. Приглашал на генеральные репетиции, на премьеры в художественный театр. Когда оставили Снегурочку, не как оперу, разумеется, а как драму, и главным декоратором оставался прошедший мамонтовскую школу Виктор Симов, была устроена экспедиция за крестьянской одеждой, только не в Тульскую губернию, а в Вологодскую. Возможно, это было сделано не без участия Мамонтова. Вспомним его письмо к Елизавете Григорьевне, написанное с берегов Двины о городке Красноборске, который был, наверное, столицей Берендея. Вообще сбор материалов и реалий этнографического или исторического характера прочно вошел в жизнь художественного театра. Перед постановкой шекспировского «Юлия Цезаря» ездили в Рим, а перед постановкой «Власть тьмы» на родину Толстого в Тульскую губернию. Быть героев Горьковского дна изучали в самой натуральной ночлежке хитрого рынка. Разумеется, этими внешними примерами сходства не исчерпываются уроки, воспринятые Станиславским у Мамонтова. И не то главное. Главная традиция театральной правды, подлинности. Она продолжала жить и развиваться в художественном театре. Когда в 1905 году Станиславский в содружестве с Мейерхольдом Организовал экспериментальную новаторскую студию, так называемую студию на Поварской. Савва Иванович принял самое живое участие в ее работе. Станиславский, подобно Мамонтову, всегда считал, что артисты должны знакомиться со смежными видами искусств, в частности, с живописью и скульптурой. И Мамонтов организовал при студии выставку работ молодых художников и скульпторов, постоянно меняя экспозицию. Еще несколько слов об оперных делах. В 1903 году, пишет в своих театральных воспоминаниях Всеволод Савич Мамонтов, общество любителей оркестровой, камерной и вокальной музыки затеяло постановку в театре «Эрмитаж» оперы «Эспозита Каморра» и обратилось за помощью к Саве Ивановичу. Старик не вытерпел. Опера была написана на его либретто, загорелся, и вплотную занялся режиссерской работой. «Камора» прошла несколько раз с большим успехом. Постановка оперы была отмечена прессой. Весьма строгий критик Кашкин очень высоко отозвался о ней. «Оказывается, — писал Кашкин в «Московских ведомостях», — что при наличии умелого, понимающего дело режиссера русская комическая опера может быть создана немедленно». И этот жанр, не имеющий ничего общего с безобразным чудищем, именуемым русской опереттой, весьма заслуживает внимания. В комической опере сценическая талантливость и живость едва ли не важнее силы голоса. А тут, вероятно, благодаря режиссеру веселое оживление царило на сцене. В 1902 году умер Антокольский, хоронили его в Петербурге, И Савва Иванович поехал на похороны. В последние годы отношения с Антокольским были сложные. В 80-е годы Антокольский часто приезжал в Абрамцево, были они с Савой Ивановичем на «ты». Савва Иванович называл его «мордухом», а Антокольский Савва Ивановича «шава». Чем немало потешал мальчиков, но иначе говорить он не мог. Он даже писал «шуриков» вместо «суриков». Антокольский долгие годы был главным наставником и судьей Савы Ивановича во всем, что касалось скульптуры. «Помню, какой гордостью переполнились наши детские сердца», — вспоминает Всеволод Савич Мамонтов, когда Марк Матвеевич на одной из работ моего отца, барельефе его двоюродной сестры Якунчиковой, написал карандашом «Превосходно». Барельеф этот сохранен с упомянутым автографом Антокольского в Абрамцевском музее. Однако в 1892 году произошел конфликт, немного досадный, из-за статуи Ермака. Статуя Мамонтову не понравилась. Всеволод Савич Мамонтов объясняет это падением искусства Антокольского. Это неверно. Искусство Антокольского осталось на том же уровне, что и в 70-е годы. Но не осталось на том же уровне все русское искусство. Оно шло вперед. А Мамонтов зорко вглядывался в это новое, жадно впитывал его.